Мистер Орцорт вертел в руках указку, похоже, не знал, как продолжить. «Ты знаешь, что твой отец поехал в Неаполь?» «Да, сэр». «Сегодня твоей тёте позвонили из больницы». «И что?» Мистер Орцорт отчаянно выдохнул. «На улице с ним случилось несчастье». «Да, сэр?» Джерему представлялось логичным, что происшедшее назвали несчастным случаем. Полиция, разумеется, первая открыла огонь. Его отец мог бы убить человека только при одном условии, если бы ему не оставили другого выхода. «Боюсь, твой отец получил очень серьезные травмы». «Понятно». Точнее, Джером, он умер вчера, не приходя в сознание, не почувствовав боли. Их пули попали в сердце. Не понял? Что ты сказал, Джером? Их пули попали в сердце? Никто не стрелял в твоего отца, Джером. На него... «Упала свинья!» Неожиданно лицо мистера Уорсуарта нервно дёрнулось. На мгновение показалось, что он хочет рассмеяться. Но директор закрыл глаза, плотно сжал губы, а потом быстро продолжил, чтобы отмести все вопросы. «Твой отец шел по улице Неаполя, когда на него упала свинья! Кошмарный случай! Похоже, в бедных кварталах Неаполя свинья держит держат на балконах!» Это находилось на пятом этаже. Ее слишком раскормили. Балкон не выдержал. Свинья упала на твоего отца. Мистер Уортсорт резко поднялся из-за стола, отошел к окну, встал спиной к Джерому. Его плечи сотрясались от нахлынувших чувств. — Что случилось со свиньей? — спросил Джером.